часть девять тропа павших высокие скалы круче рассекают земли Холиндии подобно острому ножу низвергаясь с одной стороны и поднимаясь к богам с другой и все для того чтобы сохранить леса высокогорье девственно чистыми вдали от пагубного воздействия человека лишь три окруженных водопадами прохода с коварными подъемами позволяют добраться до этих благословенных нетронутых земель на севере посередине и на юге. Опасайтесь последнего, ибо он проклят. Из лесной мечты королевы Праарифай, написанной за год до ее убийства. Глава 29. Через два дня после того, как она покинула зимнее стойбище, Никс стояла на краю своего мира. Глядя на окутанные туманом топи, она слушала, как гудит и стонет болото, как жужжат над ним насекомые и щебечут птицы. Вдохнув влажный солоноватый воздух, девушка ощутила на языке горьковатую соль. Только это и знала она в своей жизни. Никс обхватила себя руками, стараясь набраться сил, необходимых, чтобы расстаться со всем этим. Развернувшись, девушка задрала голову, глядя на отвесные белые скалы, исчезающие в дымке высоко над головой. Утесы кручьи окаймляли восточную оконечность болот. Прямо позади стену рассекало ущелье, прорезанное рекой, текущей с высокогорьей приоблачья. Спускаясь вниз жорчащими серебристыми каскадами и ревущими водопадами, река наконец втекала тяжело и угрюмо, словно признавая свое поражение в мирскую трясину. Фрейль и принц Канта стояли на илистой отмели на левом берегу реки, обсуждая шепотом, как лучше подняться по тропе павших. Джейс ждал в нескольких шагах от Никс, давая ей возможность проститься со своим миром наедине. Но девушке предстояло расстаться не только с этими заболоченными землями. Пройдя по песчаному берегу, Никс углубилась в заросли жесткого тростника, разыскивая ворчуна. Старый буйвол стоял по бабке в черной воде. Выдернув длинный стебель болотной травы, он как мог стряхнул с него соленую воду и принялся медленно жевать. Заметив приближение Никс, ворчун тяжело фыркнул и побрел ей навстречу. Девушка уже выпрягла его из волокуша, дав попастись в волю. Подойдя к Никсса буйвол опустил свою здоровенную голову, и девушка обняла ее, прижимаяясь щекой к лбу, ощущая его довольное ворчание. Ворчун, как никто другой, олицетворял для нее дом. Это он первый услышал ее плач в болоте, он приволок ее отца к плавающему на поверхности сплетению трав, на котором она лежала. Это ворчун так часто утешал ее, выслушивал жалобы, когда они вдвоем путешествовали по болотам, он был в ее жизни чем-то постоянным и вот теперь я должна с тобой расстаться». Приподнявшись на цыпочки, Никс шепнула буйволу на ухо. «Я тебя люблю, но тебе пора возвращаться домой». Она знала, что Ворчун сможет один найти дорогу обратно в стойбище. найди Бастана», — добавила девушка. «Или Аблина». Ей причинило боль уже то, что она произнесла вслух имена своих братьев. Этого хватило, чтобы у неё затряслись плечи, к горлу подступили всхрипы. На протяжении последних двух дней скорбь обрушивалась на Никс в самые неожиданные моменты. Даже когда и оказалось, что она уже полностью выжата и сушена, случайный взгляд на распускающиеся бутонно-морской лаванды, которую так любил ее отец, или печальный крик Гагары вызывали неудержимый поток слез, готовый захлестнуть ее. Крепче прижавшись к ворчину, Никс провела ладонью по толстой шее буйвола до широкой мозоли, натертой хомутом волокуша, и потерла ее, словно стараясь стереть. «А можешь не возвращаться в стойбище?» — предложила девушка. стань свободным! Найди путь, угодный твоему сердцу! Ты это заслужил!» Отстранившись от буйвола, она всмотрелась в его глаза, молочно-белые от старости. Ворчун потерся об нее мордой, словно говоря, «Мое сердце здесь!» «А мое сердце с тобой!» — мысленно ответила ему Никс. Напоследок, еще раз прижавшись щекой к его массивному лбу, Она торжественно произнесла. «Куда бы ты ни отправился, я обязательно тебя найду. Клянусь!» Вдалеке над болотом разнесся звук рожков, отражаясь отголосками от высоких скал у них за спиной, настойчиво напоминая о том, что задерживаться дольше нельзя. Услышав эти громкие звуки, Ворчун склонил голову. Рожкам вторило завывание охотничьих филосозавров, судя по всему, доставленных из Фискура для того, чтобы помочь королевскому легиону выследить добычу. Этих идущих по запаху крови и щеек невозможно было сбить со следа, но хотя бы балутистая местность не позволяла им настичь беглецов. К счастью, эти животные, уроженцы Гултгулских пустынь, плавали плохо. Однако это преимущество скоро растает. Никс оглянулась на расселенную с отвесными стенами, по которым вдоль реки поднимались вверх древние замшилые ступени. Необходимо было как можно быстрее оторваться от погони. Даже сейчас девушка слышала слабые отголоски криков, разносящихся над водной гладью. «Ждать больше нельзя!» — окликнул ее Джейс. Никс это понимала. Казалось, Ворчун также это понял. Повернувшись к девушке задом, он шумно запыхтел, затем вопросительно оглянулся. «Уходи!» — махнула ему та. «Вступай на все четыре стороны!» Однако Буйвол не трогался с места, готовый защищать этот берег, даже если это означало быть растерзанным сворой филосозавров или утыканным стрелами и копьями. Никс не сомневалась в том, что Ворчун поступит так, если она его об этом попросит. «Уходи!» – настойчиво повторила она. Ее приказ был подкреплен шумом крыльев в воздухе, сопровождаемым пронзительным криком, обращенным к Буйволу. Маленький брат Никс беспокоил огромного Буйвола до тех пор, пока тот, наконец, не фыркнул, и, тряхнув головой, не побрел в черной воде трясины. Никс дождалась, когда буйвол скроется из виду. Как только воршина исчез, ей показалось, будто перерезали якорный канат. Она, наконец, смогла развернуться и подойти к Джейсу. Взяв своего друга за руку, девушка направилась к Фрелю и принцу. Джейс с опаской окинул взглядом бесконечную цепочку ступеней уходящих вверх. «Сколько времени нам потребуется, чтобы достигнуть леса наверху?» «Целый день», — сказал Фрель. «В лучшем случае». «Если мы будем идти быстро», — добавил Канта, указывая кончиком лука на брюшко Джейса. Никс сверкнула глазами на принца. Джейс обиженно пощупал живот, но Никс тронула его за плечо, успокаивая. Пожав плечами, Канта высокомерно отвернулся. Девушка посмотрела на него со спины, гадая, действительно ли он ее единокровный брат. Ей не хотелось верить в это по многим причинам. Ее внимание не укрылось от фрели И у алхимика на лице появилось виноватое выражение, возможно, обусловленное тем, что он разбил в дребезги ее прошлое. После стольких лет Никс, наконец, смирилась, пусть и с горечью, с безликими отцом и матерью, бросившими ее посреди топий, где она погибла бы, если бы ее не спасла другая мать, крылатая. Все эти два последних дня девушка старалась привязать новое прошлое к тому, что знала о себе. Алхимик Фрель поделился с ней своим предположением, которое разделяла настоятельница Гайл, о том, что история того, как ее оставили в болотах, связана с окончанием другой истории, истории проклятого рыцаря, истории нарушенной клятвы и запретной любви. Никс показалось, что алхимик утаил от нее кое-какие подробности. Она постоянно ловила фрейли и принца, перешептывающимися друг с другом, украдкой поглядывая на нее, в то время как она притворялась, будто дремлет в волокуше. До нее доносились обрывки слов о пророчествах, изреченных каким-то черным исповедником, также имеющих отношение к этой истории. «И, возможно, ко мне». Никс прошла следом за своими спутниками к скудным припасам, сложенным у подножья ступеней. Джейс уже наполнил бурдюки водой из ручья. Принцу удалось подстрелить утку, нагулявшую за лето жирок, и трех болотных зайцев. Девушка показала ему, как завялить добычу, сперва опустив мясо в холчевых мешках в соленую воду болота, а затем высушив его на солнце. Проделав так несколько раз, охотник добился того, что мясо полностью пропиталось солью. Разобрав мешки и брудюки, беглецы приготовились к подъему. Краем глаза Никс наблюдала за принцем, ища хоть какое-либо внешнее сходство с собой. Она явно не могла похвастаться его смуглым лицом и серыми глазами. Хотя волосы у обоих были темные, У Канта они были гораздо чернее, у обоих тонкие носы, были с чуть задранными кончиками, однако это можно было сказать про многих. Покачав головой, Никс отвернулась. Крошечный брат, низко пролетев у неё над головой, устремился в расселину, словно призывая путников следовать за собой. Однако затем стала очевидна истинная цель летучей мыши. Она основала в воздухе ловя жужжащих в воздухе болотных насекомых, которых не пускала дальше висящая над рекой водяная дымка. Наконец, новые звуки рожков заставили всех двинуться вперед. Фрейли первым поднялся над замшелую ступень. «Осторожнее!» — предостерег он. «Мох скользкий! Один неверный шаг может означать смерть!» «Возможно, вот почему этот путь называется Тропой Павших!» — угрюмо заметил Канте, следуя за алхимиком. Жестом предложив Никс следовать первой, Джейс присоединился к ней. Согласно аналом забытых эпох Плебиана, тоном промолвил он этот проход получил свое название задолго до того, как была записана наша история. Возможно, это название ему дали те, кто высек вот эти ступени, на самом деле никто не может сказать, откуда оно. Однако из веков дошли сведения о том, какой опасной и коварной может быть эта тропа. Некоторые считают ее проклятой, другие верят, что здесь обитают призраки и злые демоны. «Да уж, вид у этих ступеней такой, будто вот уже несколько столетий никто не ступал по ним», — согласился канта «Я не вижу, чтобы хоть где-нибудь цветки мха были примяты». Когда они начали подниматься вверх, никс заметила на изумрудно-зелёном фоне крошечные белые цветки, сверкающие жемчужинами росы от тумана. Она уловила в воздухе аромат масел. «Сомневаюсь, что людей удерживали рассказы о привидениях и проклятиях», — сказал Фрель. В Приоблачье ведут еще два прохода, недалеко от Азантии и на севере Тучноземья, гораздо более доступные и лучше подходящие для путешествий. А для того, чтобы достичь этого прохода, заросшего, обветшалого от времени, необходимо пересечь болото. Вот почему я избрал именно этот полузабытый путь, чтобы добраться до Торжища. При напоминании конечной цели пути Ник созвучила вопрос, не дававший ей покоя. Вы действительно полагаете, что рыцарь Грейлин Симор встретит нас там? человек, который может быть моим отцом». «Мы должны на это надеяться», — ответил алхимик. «Для того, чтобы переправить тебя из Холиндии куда-нибудь в безопасное место, нам нужен сильный союзник, которому мы сможем полностью доверять. Но даже если Грейлин не объявится, окутанные туманом леса при облаче сами по себе предоставят хоть какое-то убежище». Никс мало что знал об этом лесистом высокогорье. Говорили, что там сохранились нетронутые древние чащи, дикие, непроходимые. Мало кто избирал эти суровые места своим домом. Лишь немногочисленные бледнолицые кочевники, по слухам, такие же дикие, как леса. Даже торжище представляло просто вырубленный участок леса, превращенный в торговый форпост. По мере того, как путники поднимались вверх, тропа становилась все более крутой. То и дело им приходилось опускаться на четвереньки, чтобы взобраться на очередную ступеньку. Телесное напряжение и сосредоточенность вскоре заставили их умолкнуть, в то время как рев водопадов, стеснутых высокими стенами ущелья, становился оглушительным. И все-таки он не мог заглушить раздававшиеся время от времени позади звуки рожков. Вдруг шедший первым фрель остановился. Хотя Никс не терпелось идти вперед, она облегченно вздохнула, нуждаясь в отдыхе. Оглянувшись, девушка увидела, что Джейс запыхался, его раскрасневшееся лицо стало мокрым от пота и брызг. Промокшая насквозь одежда, прилипла к телу, словно он искупался в реке. Стоявший перед с Канта выругался, и она посмотрела вперёд. Фрейль шагнул в сторону, открывая то, что его остановка была не милосердием, а предостережением. Прямо перед алхимиком участок ступеней давным-давно обвалился и рухнул в бурлящий поток. Остались лишь торчащие стены замшелые обломки. Фрейль в отчаянии оглянулся на своих спутников. «Я смогу забраться», — сказал Канте, пытаясь протиснуться мимо него. «Это слишком опасно», — преградил ему дорогу рукой алхимик. Принц указал на доносящиеся сзади приглушенные звуки рожков. «Неужели это опаснее идущих за нами по пятам убийц-верлянцев?» Отстранив руку фреля он протиснулся вперед. «Я заберусь наверх и протяну веревку». Сбросив с плеча мешок, Канте приготовил моток, который предусмотрительно забрал с волокуши. Вручив один конец веревки Фрелю, он подошёл к обрушившемуся участку. Остановившись у края, принц почесал подбородок, обдумывая, как лучше преодолеть провал, просчитывая каждое своё движение. «Что мне делать? О чём я думал?» Столкнувшись лицом к лицу с задачей, Кант осознал всю нелепость своего бахвальства. Сердце его застряло в горле и бешено колотилось там, словно отчитывая за глупость. Мало того, что на большом участке ступени обвалились, две отсутствовали полностью. Тропа стала похожа на беззубую хмылку разбойника, насмехающегося над принцем за его опрометчивую браваду. «Можно поискать другой путь», — шепнул принцу Фрель. Канта крепче схватил веревку. Он чувствовал на себе взгляды своих спутников и в первую очередь девушки, которая могла быть его сестрой. У него загорелось лицо. В прошлом принц в чулане не знал, что такое стыд. Он прилюдно исторгал содержимое желудка в кабаках и просыпался в кровати, оскверненной собственными испражнениями, и тогда просто вытирал рот или задницу и шел дальше, не заботясь о том, что думали о нем окружающие. Однако во время этого путешествия у него в груди дало ростки что-то совершенно новое. Быть может, все дело было в том, что он вышел из тени своего брата, избавился от отцовских насмешек, а может быть, благородство его спутников разбудило в нем то, что присутствовало всегда но до сей поры дремала. Так или иначе, Канто не хотел отступаться от задуманного, и неважно, было дело в новообретенной гордости или злости на отца за попытку его убить. Принц сделал шаг вперед. Прижимая спиной к скале, он переставил одну ногу на первую обломанную ступень и перенес свой вес на короткий каменный обрубок. Почувствовав уверенность, Канто сделал еще один шаг, затем еще. Медленно продвигаясь вперед, он достиг бреши из двух отсутствующих ступеней. Закрыв глаза, принц собрался с духом, понимая, что ему придется прыгать через этот провал до следующей ступени. «Я смогу». Открыв глаза, Канте оглянулся на своих спутников. Те следили за ним, затаив дыхание. В голубых глазах девушки горела уверенность, которой не испытывал он сам. Она едва заметно кивнула. Набравшись от нее мужества, принц сглотнул комок в горле и отвернулся. Оторвав одну ногу, Он согнул другую и, резко распрямив её, неуклюже прыгнул боком на обломок следующей ступени. Кэнт опоземлился на неё одной ногой, ожидая, что она обломится, однако ступень каким-то чудом выдержала, чего нельзя было сказать про его равновесие. Он качнулся, отрываясь от стены. «Вот как мне суждено умереть!» Но тут из тумана вынырнула чёрная тень, ударив его в грудь. Отскочив от него, летучая мышь снова устремилась вперёд, лихорадочно молотя крыльями. То ли благодаря этому толчку, то ли из-за своего собственного изумления, но Канте дернулся обратно к стене, опуская на ступень вторую ногу. Принц сделал на этом одиноком обломке три глубоких вдоха и выдоха, после чего быстро преодолел остаток обвалившегося участка до целых ступеней. Там он упал на колени, и его охватила судорожная дрожь. Ну вот, строил из себя храбреца, а сам... Однако никто над ним не засмеялся. Наконец Канте уселся на землю, огляделся по сторонам и нашел маленькое скрюченное деревце, укоренившееся в трещине в скале. Убедившись в том, что оно держится прочно, принц намотал веревку на узловатый ствол, натянув веревку. Фрель поступил также со своим концом, привязав его к торчащему выступу скалы. После того, как импровизированные перила были готовы, Никс быстро преодолел обвалившийся участок так уверенно, что казалось, ей даже не нужно держаться за веревку. Поймав девушку на противоположном конце, Канте стиснул её в крепких объятиях. Та напряглась, но не оттолкнула его. «Спасибо», — поблагодарил её принц. Никс недоуменно наморчила лоб. «Если ты подумал, что это я направила летучую мышь, то это не так. Мой брат поступил так сам». Канте потер грудь, сомневаясь в справедливости её слов. Он обратил внимание на то, как эти две ночи зверёк, несомненно, блохастый, переносчик всякой заразы, устраивался рядом со спящей девушкой. Он ласково пищал и посвистывал, и Никс во сне повторял эти звуки, словно эти двое еще теснее сплетались друг с другом. Посему, даже если девушка и не направила летучую мышь ему на помощь усилием своей воли, маленькое животное все равно откликнулось на ее чувства. И все же принц благодарил Никс не за это. Он помнил то, как она ему кивнула, помнил горящую в ее глазах уверенность. «Уверенность во мне». Канта не помнил, чтобы когда-либо видел такое чувство в чьих бы то ни было глазах, и уж определенно, не обращенное к нему. Этот взгляд больше, чем все остальное, помог ему преодолеть ту проклятую брешь. Оторвавшись от принца, Никс махнула рукой своему другу, школьному прислужнику. «У тебя получится, Джейс, я в тебе уверена!» И вот опять эта уверенность, но только теперь в другом человеке. Канта невольно ощутил раздражение. «Быть может, она одаривает ей кого-нибудь попадя Он залился краской, сознавая, что мысль эта была неблагодарной и злой. Чтобы исправиться, принц окликнул Джейса. «Давай, это совсем не нетрудно. Даже моя сестренка справилась без труда». Никс нахмурилась, предположив, что он издевается над ней и ее другом. канты начал было объяснять, но остановился. «Наверное, всему виной мой тон. Нужно над этим работать». И тем не менее, колебания у Джейса на лице сменились твердой решимостью. «Иногда злость бывает лучше храбрости». Приняв вызов, прислужник ухватился за веревку. Он оказался не таким ловким, как Никс, ему приходилось держаться за веревку, чтобы сохранить равновесие, особенно в том месте, где ступени полностью обломились, однако и ему удалось перебраться через провал. Никс обняла своего друга, и снова Кант ощутил раздражение. «Будь прокляты они оба!» Последним к ним присоединился Фрель. «Отлично сработано!» – похлопал он по спине своего ученика. Принц принял похвалу угрюмо Алхимик переместился в голову цепочки и снова двинулся вперед. Задержавшись, Канте отвязал веревку от дерева и освободил витки вокруг выступа скалы. Смотав веревку, он поспешил догнать остальных. В какое-то мгновение летучая мышь неслась в тумане рядом с ним. «Если ты тоже ждешь от меня благодарности», — сверкнул на нее взглядом Канте, — «можешь проваливать прочь». По мере того, как беглецы поднимались все выше, туман сгущался, делая путь еще более опасным. И дело тут было не в одной только сырости. Обильная влага висящих в воздухе водяных брызг давала буйный рост всевозможным растениям. Колючие лианы увивали стены и петляли змеями под ногами. На скалах повсюду торчали цветущие кусты. Деревья, внизу ущелья остававшиеся маленькими и сключенными, здесь вырастали в гигантов, цепляя путников за ноги своими корнями, словно стараясь столкнуть их со ступеней. Появление людей испугивало воронов, гнездящихся в трещинах в скалах, и ястребов, сидящих на ветвях высоких деревьев. На тропу и дело выбегали мохнатые хорьки и прочие зверьки. Со злобным шипением проползали змеи, плюясь ядом. Канте даже заметил карликового оленя, который метнулся прочь, прыгнул на камень в стремнении и скрылся в зарослях на противоположной стороне. Казалось, что по мере того, как ступени впереди скрывались в плотном тумане в Лес становился все более густым. Где-то недалеко раздался грозный львиный рык. канты мысленно представил себе далекие леса при облаче, низвергающиеся в ущелье так же стремительно, как и река, бурлящая на дне. Наконец, спутники вышли на просторную площадку у водопада. Фрель поднял руку, объявляя привал. Всем требовалось отдохнуть, прежде чем преодолевать последний участок задыхающегося от густой чащи ущелья. Никто не возражал. Джейс напоминал вынутую из воды собаку. Он развернулся спиной к обрыву, словно не в силах на него смотреть. Однако на самом деле причина была в другом. «Никс, смотри», — сказал Джейс, указывая в ту сторону, откуда они пришли. Все обернулись. Сквозь туман в последний раз показались болота Мирской трясины, обрамлённые стенами ущелья. Лицо Никс стало грустным и принцу захотелось столкнуть Джейса в реку за то, что тот напомнил девушке обо всем том, с чем ей предстояло расстаться, и в первую очередь о людях. Канта не знал, общая ли кровь течет в жилах у них с Никс, но он понимал, что двое мужчин, Бастан и Аблин, не связанные с ней узами родства, были для нее настоящими братьями. Они и кое-кто еще. Словно почувствовав печаль Никс, летучая мышь описала круг у нее над головой. А может быть, маленький зверек также был расстроен. Посреди изумрудной зелени топий возвышалась величественная черная гора. Макушка кулака была покрыта венцом пара, и в щелей в стенах вырывались струи, окрашенные валой цвет огнями гадиса. Даже на таком большом расстоянии Кент различал черные тени, кружащиеся в восходящих потоках у самой вершины. Крошечная летучая мышь пронзительно пискнула, словно взывая к своим собратьям, отчего у принца волосы на затылке встали дыбом. Прикрыв глаза козырьком ладони, Фрель поднял взгляд на крылатое существо. «Похоже, Никс, твой друг, собирается остаться с нами, вместо того, чтобы возвращаться в свою стаю». Девушка ничего не ответила, по-прежнему глядя назад. канта попытался отвлечь ее от грустных мыслей. «Раз он остается с нами, полагаю, нам нужно дать ему имя». «Хотя бы для того, чтобы мне было проще проклинать его!» Джейс кивнул, озабоченно глядя на Никс. «Как, по-твоему, нам следует его окрестить?» Девушка по-прежнему не обращала на них никакого внимания. Канта вспомнил, как летучая мышь резко ударила его крылом, когда он как-то раз попытался к ней прикоснуться. «Эта тварь такая неприветливая, что имя должно отражать ее необузданную природу. Предлагаю назвать его Годокрылом!» «Это не просто тварь!» — сверкнул на него глазами Джейс. В нем есть и грациозное изящество, чего ты, похоже, не видишь. «Посмотрим, как ты попробуешь его приласкать», — закатил глаза Канте. Тем не менее, он вспомнил, как Анскар выразил подобное чувство относительно всех летучих мышей. В их лютости своеобразное благородство. При воспоминании о командире Верлианской гвардии принца захлестнула злость. Игра в назывании «летучей мыши» разом ему надоела, чего нельзя было сказать про Фрелли полагаю вы оба правы дикость и изящество являются неотъемлемыми качествами этого создания может быть ему нужно дать имя на языке древних живших здесь задолго до того как была записана наша история на их мертввымом языке дикость будет баш и если я правильно помню просиял джейс изящество будет алия совершенно верно улыбнулся алхимик по моему самое подходящее имя баш алия произнес вслух джейс никс отшатнулся от своего друга И ее лицо исказилось от ужаса нет